Этим первым внешнеполитическим актом, обращенным не только к правительствам, но и к народам, война объявлялась величайшим преступлением против человечества и предлагались немедленные переговоры о мире. Рабочие Кайзеровской Германии мужественными активными действиями ответили на первый призыв к миру молодой советской власти. Тогда были организованы по всей Германии массовые антивоенные забастовки, а на Восточном фронте началось братание солдат. Для проведения практической работы на внешнеполитическом фронте, сразу выдвинувшимся на важное место в деятельности только что родившегося рабоче-крестьянского государства, был создан на основе специального декрета от 26 октября 8 ноября 1917 года Народный комиссариат иностранных дел Прокладывать путь к социализму было нелегко Советская власть натолкнулась на бешенное сопротивление Внутренней контрреволюции и всей международной реакции Хотя ввиду раскола капиталистического мира На два враждующих блока Империалистам вначале не удалось создать Единый фронт против Советской России В странах Антанты, как и в государствах четверного союза, мнения господствующих классов полностью совпадали в том, что необходимо, выражаясь словами Черчилля, задушить коммунизм в колыбели. Для молодого советского государства, для революции возникла серьезнейшая опасность. Поэтому одна из важнейших задач советской России, ее внешней политики и дипломатии, заключалась прежде всего в том, чтобы выйти из войны и, используя все возможные средства, добиться скорейшего заключения всеобщего и демократического мира. Эта задача, поставленная Лениным перед советской дипломатией, была горячо поддержана трудящимися Россией и широкими народными массами во всем мире. Поскольку страны Антанты отказались от переговоров о мире, советское правительство начало их с Германии и ее союзниками Австрия, венгрия Болгария, Турция, которые пошли на переговоры в надежде облегчить свое тяжелое военное положение, обусловленное борьбой над двух фронта и ростом антивоенных настроений в собственных армиях. Местом переговоров был избран Брест-Литовск. Ради сохранения народной власти советская сторона вынуждена была пойти на большие жертвы. 3 марта 1918 года, после различного рода маневров германской буржуазии и кайзеровских генералов, не останавливавшихся перед прямым шантажом, был подписан Брестский мирный договор. Четвертый чрезвычайный Всероссийский съезд Советов 15 марта ратифицировал его, а 17 марта 1918 года Он был ратифицирован и германской стороной. Вступление в силу Брестского договора юридически закрепляло выход Советской России из мировой империалистической войны. Это был первый в истории международно-правовой акт, регулировавший межгосударственные отношения двух стран, принадлежавших к противоположным социальным системам. Но в то же время это был тяжелый грабительский договор. Вынужденная уступка империализму, или, как говорил Владимир Ильич Ленин, это была дань за то, что мы посмели вырваться хотя бы на самое короткое время из железных тисков империалистической войны. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 36. Страница 79. Главное, что было достигнуто Брестским миром, созданы необходимые международные условия для сохранения великих завоеваний Октябрьской революции и проведения в стране коренных социалистических преобразований. Заключение Брестского мира являло собой первый и самый существенный шаг внешней политики Совнаркома в период становления советской власти. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 37. Страница 218. Том 38, страница 5. Социалистическая дипломатия на деле проявила такие характерные для нее черты внешней политики социализма, как революционность и принципиальность, гибкость и маневренность,